Десятая глава. Стоило Алине войти, Артем тут же развернулся к ней лицом и строго сказал. «Какого хера это было?» «О чем, Артем Сергеевич?» Сделав невинное лицо, спросила Алина. «Ты прекрасно поняла, о чем. Вернее, о ком я». Артем был взбешен. Он стоял близко к девушке и смотрел в глаза, ожидая ответа. — Не имею ни малейшего представления, — упрямо повторила она. — Не зли меня, зайка. Какого хера ты согласилась пойти с ним на свидание? — Я свободная женщина. Разве не имею права встречаться с кем хочу? Насколько я помню, правила компании не запрещают. Артем не дал ей договорить. — Не имеешь. Я запрещаю тебе личные отношения с сотрудниками. Блять, как же бесит! Одного отвадил, другой нарисовался. По какой причине? продолжала Алина. По причине личной заинтересованности. Я не заинтересована в вашей заинтересованности, наигранно, равнодушно возразила она. Артем взял ее за руку и, подведя к своему столу, посадил на него, а сам встал между ее ног. Запустив руку в волосы Алины, он притянул ее к своим губам. В этот раз Артём целовал ее требовательно, пытаясь подчинить, сдаться его напору, но Алина не уступала. Между ними словно шла борьба, в которой каждый пытался доказать, кто здесь главный, кто продержится дольше». Они прервали поцелуй только из-за нехватки воздуха и тяжело дыша продолжали сверлить друг друга взглядами. — Более весомый аргумент, — раздраженно сказал Артём. — Ничем же он весомый. Мне, например, до сих пор непонятно, что ты хочешь от меня. Ты то отталкиваешь меня, то целуешь. Тебе не нужны мои отношения, но и мне ты не позволяешь строить их с другими. Тебя возмущает, что ты такой красивый и богатый, а я не упала к твоим ногам и не принялась расстёгивать ширинку, как большинство моих предшественниц. Этого не будет, Артём. Алина продолжала сидеть на столе и упрямо смотреть в его глаза. Игра, о которой ее просила подруга, закончилась, даже не начавшись, и теперь ей не требовалось привлекать его внимание. А так хотелось. Артем нравился ей, сильно нравился. Было в нем что-то такое, чего она не находила ни в одном мужчине ранее. Но она не хотела быть его очередной одноразовой подстилкой. Конечно, она любила секс и уже давно не была наивной молодой девочкой, для которой любовь являлась обязательным условием для этого. Девушке достаточно было взаимного уважения и симпатии. И то, что она сказала ему утром... Действительно, было для проверки его реакции. «Я согласен на твои условия», — быстро сказал мужчина, будто боясь, что может передумать. «Блядь! Что ты творишь? Какая нахуй любовь? Забыл, чем она может закончиться?» «Но я не могу ее отпустить. Может, она не такая?» «Очнись, идиот! Все они одинаковые!» Алина чувствовала себя неловко, слыша его терзание. Ей было неприятно, что он так о ней думает, но она понимала, что мужчина закрылся после какого-то случая в его жизни. О чем идет речь? Не припомни, чтобы я ставила тебе условия. Не строй себя, дурочку. Я согласен на отношения. Но я не предлагал тебе отношения, Артём. Артем опять подошел вплотную к девушке. — Почему ты такая упрямая? Что ты хочешь услышать от меня? Что ты мне нравишься? — Да, черт возьми, Алина, ты мне нравишься. Я безумно хочу тебя, и не только физически. Ты засела в моей голове, и я не могу тебя из нее выкинуть. Я даже трахать не могу никого, черт! Артём резко отошёл к окну, уставившись в него и сунув руки в карманы брюк. «Но так отношения не начинают. Ты мог бы меня хотя бы на свидание пригласить? Хотя бы просто прогуляться, пообщаться, немного узнать друг друга в неформальной обстановке. Прости, но я не могу уже отменить свидание с Михаилом. Это будет невежливо». — А тебе я советую разобраться в себе, понять, чего ты в самом деле хочешь. Алина слезла со стола и вышла из его кабинета, оставив его все так же стоять возле окна.